Глава 16. Бранка. Кайдер начал разговор сразу после того, как за ними перестали мелькать блики портала, когда он в очередной раз забрал подопечную из пансиона. Я должен присутствовать на встрече высших лордов Семиречья. Накопились нерешённые вопросы. Ты отправишься за мной. Это обязательно? Я имею в виду моё присутствие. Да. Не скрою я, и сам не хочу тебя брать. Проще взять с собой любую другую демоницу. Но я не могу. Уже слишком многие знают о твоём существовании, и если продолжать тебя прятать, ничем хорошим это не кончится. Ничем хорошим для тебя. И я не должен дать понять другим, что ты моя слабость. Я и не буду слабостью. Спрячу в одежде 10 лет. Никакого оружия, защита женщины право и обязанность её мужчины. И, пожалуйста, даже не пытайся прятать оружие. Многие демоны способны видеть его даже сквозь одежду. Хотя бы шпильки? А я уже было решила, что ты стала послоушной. Я пытаюсь, я очень пытаюсь ей быть, правда, и Кайдер, и я тебя не подведу. Явного запрета насчёт шпилек не прозвучало. Подумаешь, украшение. Обранка и правда очень постарается не подвести своего демона. А после приёма, когда он убедится, что она вполне самостоятельная леди, Можно завести разговор о возвращении в Тейнрад. Условия Кайдра выполнены, по крайней мере, насчёт учёбы. Надеюсь, откликнулся он. А теперь готовься. Завтра рано утром отбываем. Готовиться? Бранка думала, что встреча высших демонов состоится не скоро, но вот так сразу? Она, конечно, привыкла к быстрым сборам, но это же не за плечевой мешок с сухарями и сменной одеждой собрать. И когда только успела обрасти ненужными, но такими необходимыми вещами — платьями, обувью, драгоценностями и притираниями. Впервые за долгое время Бранко была рада наличию горничной. И трёх её помощниц. Похоже, Линнет тоже получила распоряжение, и сборы уже кипели вовсю. Придирчиво осматривались платья и специально шитая к ним обувь. Тщательно подбирались к каждому наряду аксессуары. Нужно бы узнать, надолго ли они отправляются на эту встречу. Судя по количеству разложенной одежды, никак не меньше, чем на 10 дней, а то и больше. И чего, у неё хватит сил вынести и это. Может случится так, что в присутствии сильнейших демонов магия бранки сочтёт нужным проснуться? Почему бы и нет? Эманации и всё такое. А ещё Ещё у неё впервые появится возможность узнать про то, что же творится в Тейнрате. Кайдор молчал, а Мета-Артина и её демоницы не знали или не желали делиться информацией. Всё же демоны, они и есть демоны. Хоть и были иногда до предела честными, но вызнать у них то, чем они не желали делиться, было невозможно. Как говорила наставница? В любой ситуации прежде всего нужно искать выгоды для себя. Хорош совет. Всё же у Димонов много чему можно поучиться. Бои они не только на поле брани бывают. И бранк к своему первому по-настоящему важному бою готова. Рано утром Линат с маниакальным блеском в глазах набросилась на свою госпожу. Сначала Бранк приняла ванну, тело безжалостно натерто особыми маслами. Роскошные и без того волосы были тщательно вымыты и прополосканы в нескольких отварах, после чего уложены в затейливую прическу. С лицом проводились не меньше часа. за который можно было художественно расписать с головы до ног с десятков декарей с южных островов. На бранке же не было заметно ни следа краски и пудры. Только глаза стали больше, скулы, как это принято у Димины, заметнее, а губы ярче и пухлее. Если бы не наблюдала за преображениями в зеркале, то не узнала бы себя. Но удивление приготовленное серебристое платье оказалось достаточно скромным. Открытыми оставались только шея и руки ниже локтя. Гордо открывающийся знак лорда Чёрной Молнии на одной руке и неизменный жемчужный браслет на другой. Не было и обычного разреза, да и ткань юбки облегала тело не так плотно, как на большинстве платьев. Полне можно прикрепить ножны с кинжалом к голени. Но Бранка обещала. И любимое оружие осталось лежать в одном из ящиков секретаря. Серги и ожерелье чёрного жемчуга с огромной грушейвидной белой жемчужиной на подвеске довершили наряд. Ровно в назначенное время в дверь раздался уверенный стук, и в гостиную вошёл Кайдер. Демон несколько мгновений рассматривал созданный Линат шедевр. Кивнул головой и медленно протянул к бранке руку. "Я уже жалею, что решил взять тебя с собой", признался он. "Всё так плохо". Стало обидно. Неужели не оценил? Да. Послышался скрежет зубов. Мне бы не хотелось сегодня никого убивать. Убивать? Похоже, чтобы понять демона, надо им родиться. Бранка. Ты прекрасна. Прекрасно не назовем ливой красотой тропических цветов, этого у нас полно. Ты прекрасна, как редчайший хрупкий горный цветок Сая. Не зателли вы по форме, но такой необыкновенный в своей простоте. Нужно было что-то ответить, но непонятное смущение сковало уста и не позволяло ответить привычной колкостью. От тебя так сложно дождаться комплимента. Это не комплимент, это факт, с которым придётся считаться. Хотелось засыпать демона кучей вопросов, ведь даф один ответ, он, как всегда, породил кучу новых. но Кайдер уже взял под руку и сделал шаг. Обычная, ничем не примечательная портальная комната. Бранко уже знала, что во владение других демонов можно попасть только в вот такие специальные помещения. Иначе высока вероятность явления без приглашения. Вот же досада. Забыла расспросить, куда же они направляются и для чего. Как Бранка уже знала, у Диманов нет централизованной власти. Но значит ли это, что и специальных зданий для подобных встреч тоже нет? Поинтересоваться, пока они одни, но если никого не видно рядом, это ещё не означает, что никто их не видит и не слышит. Как учили наставницы, лучше выглядеть излишне молчаливым, чем излишне неосведомлённым, а от того уязвимым. Бранка величественно положила ладонь на лоб своего демона и спокойно пошла рядом. Только сейчас стало понятно, почему наставницы так настойчиво заставляли ходить бедняжку на высоченных каблуках постоянно. Теперь она совсем не испытывала никаких неудобств и желания сбросить эти ужасные орудия пыток и пойти босиком. Фу, каблучки всего-то не больше ширины ладони, да на таких и бегать можно. Лорд Хоррор в огромном зале, отделанном тёмным малахитом и серебром, их приветствовал Гурон, лорд Чёрного Змея и их давний гость. Бранка. Я счастлив, что Чёрная Молния наконец-то решился показать своё сокровище. Надеюсь, за время вашего пребывания в моём скромном жилище вы приобретёте незабываемые впечатления. Значит, это замок Чёрного Змея? Один вопрос прояснился сам с собой. Гурон приблизился к гостям и протянул руку. По этикету он имел право приложиться к ручке гости. Мог, конечно, этого и не делать, правила поведения не исключали и такого варианта встречи. Бранку бы он даже больше устроил. Но она не должна показывать, что высший лорд ей неприятен. А потому, глазки вниз и скромно протянуть руку. Как хорошо, что кисть напряжена. Этот скользкий тип попытался развернуть ладонь и приложиться к запястью или даже к внутренней её стороне, а вот этот жест уже куда как более интимен. Этикет такого не предусматривает. Вернее, расценивают его как вполне прозрачный намёк и предложение перейти к менее официальным отношениям. Тренированная годами кисть не так-то легко заставить повернуть в нужную сторону. Димону, конечно же, не стоило бы труда переломить её, как сухую веточку, но устраивать такое на виду у лорда-покровителя дамы, преимущество вызывающего набой были бы полностью на стороне оскорблённого. Поэтому Бранка была удостоена дежурного, может быть, излишне затянувшегося поцелуя руки и припровождения к демоницам, мило перебрасывающимся гадостями в дальнем углу холла. Бранка, к ней на правах старой знакомой подошла Лайт. Ты всё же пришла. Как же мы рады. Сейчас прибудут ещё несколько лордов, мы дождём всех спутниц и займёмся своими делами, а мужчины пусть занимаются своими. Своими? Ну, значит, своими. Бранка и не ожидала, что Кайдер всё время будет рядом. Не очень-то и хочется общаться ни с чёрным змеем, ни с подобными ему. Сегодня на знакомой демонице было столько украшений, что из-под них почти не видно было платье. Даже неизменная красная лилия и чёрный змей были вышиты драгоценными камнями. Впрочем, и остальные присутствующие дамы не уступали ей в количестве драгоценностей на единицу площади тела, одежды и волос. Без долгих тренировок под их тяжестью не выстоять. Ха, слабые демоницы, скажите это кому-то другому. Новые знакомые, ничуть не скрывая любопытства, внимательно рассматривали подошедшую человечку и ее наряд. Взгляды жадно впивались в скромно скрещенные на животе руки. Как же все хотят увидеть знак ее лорда. Абранко что? Она ничего. Стоит и мило улыбается сразу всем. Как долго приходилось тренировать перед Метой Артиной и Зеркалом эту вроде бы ничего не значащую улыбку. «Мол, я знаю все ваши секреты, но мои вам не откроются». И опять наставница с ее причудливыми требованиями была вспомнена добрым словом. Первыми пригодились, казалось бы, самые странные из ее уроков. «Бранко, твой лорд жалеет для тебя украшений?» Первая решилась задать вопрос абсолютно белая. Белая кожа, белые волосы и белые же клочки ткани, кое-где скромно выглядывающие из-под брони украшений демоница. Кстати, тоже выставляющая на показ красную лилию и чёрного змея на ней. Вспомнилась отдельная комната, заставленная шкатулками и ларецями с драгоценностями. Бранка ещё удивлялась, как Лина тут даётся ориентироваться во всём этом и мгновенно находить нужное. Не иначе, имела она нех особый нюх. Лорд Чёрной Молнии уверяет, что я его главное украшение. И опять милая улыбка была послана сразу всем дамам. Значит, украшение он дарит другим? Ещё один вроде бы не виновен на такой заковыристый вопрос. К тому же, его можно трактовать и как обидный, ведь Бранка сама сказала, что является украшением. Каждому демону, особенно демонице, известно, что чем больше лорд подарил украшений своей даме, тем выше он ценит её умение и её саму. Впрочем, саму даму он тоже может подарить. Но подобное завуалированное хамство И отвечать не стоит. Ведь наверняка каждый из присутствующих известно, что лорд Чёрной Молнии давно не предлагал демоницам своего покровительства. Милый экзотический цветок, хрупкий и недолговечный. А это уже отозвалась третья дама, одетая в простую шёлковую камизу, едва прикрывающую ягодицы, поверх которой было накинуто нечто среднее между рыбацкой сетью и кольчугой. полностью состоящее из золотых звеньев, украшенное драгоценными камнями и неизменной красной лилей. Только на её фоне чернило стилизованное изображение чёрной мантикоры. Тяжело должно быть ноша. Мой лорд, так и сказал. Вежливо улыбнулась Бранка, и опять отрепетированная под руководством Меты улыбка. Что могут гадюки шипеть? Пусть тебе шипят. Большинство из них Бранка видит в первый и в последний раз. Жаль, конечно, что у Димоновых не принято вызывать на бой женщин. Придётся пользоваться единственно возможным оружием языком. Так и сказал? Так значит, ваш союз недолговечен? Покровительственно улыбку кольчуге испортил алчный блеск глаз. Но где же твоя Лили? Лорд не удостоил тебя даже красного цветка? Дамочка медленно обошла вокруг предполагаемой жертвы, показательно рассматривая её одеяние, разыскивая на нём знак молнии. Как же можно переврать всего несколько слов? Можно опуститься. Можно опуститься в оправдание, начать пояснять, что имела в виду недолговечность союза, тем более Бранко сама считает, что это так. Она вспомнила, что именно хрупким Саи ее назвал Кайдер. Можно поступить проще. Окинуть жалостливым взглядом к кольчугу, тут даже и прикидываться не нужно, ее изнывающую под такой тяжестью действительно жаль. Под этим столиком с напитками взять с него бокал с прозрачной, больше всего похожей на воду жидкостью, показательно принюхаться и отпить, держа руку так, чтобы все желающие хорошо рассмотрели золотой щит и чёрную молнию на нём. Кольчуга, открывшая рот для добивания поверженного человечки, оставила своё мнение и яд при себе. Хорошо бы ещё и язык прикусила гадюка. Глаза Лаи торжествующе сверкнули. А она ведь знала про золотой щит. Знала и молчала. Похоже, местные дамочки дружат не только против Бранки. Здесь все против всех. Уже лучше. В любом бою с любым противником гораздо легче справиться поодиночке. Пока отлилась их милая пикеровка, в зале появилось ещё несколько гостей. Необыкновенно высокий и широкий даже в своём человеческом обличии демон явился без дамы. Со следующим прибыла знакомая Бранке по пансиону Эрдейла, покинувшая его пару месяцев назад. Деманица легко и непринужденно порхнула к поджидающим ее дамам и сразу же мило защебетала. «Добрые вас тьмы, дамы! Приятно оказаться в столь достойном кругу!» «Бранка, милая, как же я рада видеть тебя вновь! Ты все еще проходишь обучение у нашей достопочтимой Меты Артины?» Вот так. Всего в несколько предложений она ловко сообщила, что теперь тоже входит в круг женщин, принадлежащих высшим демонам, знакома с самой Брангой, носящей золотой щит и обучалась в самом элитном закрытом пансионе для благородных демонец. «Последние лорды прибыли!» — ловко прервала щебет новоприбывшей Альбиноска, так же, как и Лайт, носящая знак лорда Черного Змея и откликающийся на весьма подходящее ей имя Бьяни. Больше нам здесь делать нечего. Можем пройти в дамскую гостиную. Демонецы и Бранка чинно удалились. Дамская гостиная только так называлась. На самом деле она представляла собой несколько богато украшенных залов и комнат, располагавшихся в отдельном крыле замка и имеющих отдельный выход в ухоженный парк, а даже свои оранжерею и бассейн. Наш лорд так увлечён всем необычным, Гордо сообщила Бьяне, раскинувшись на подушках, лежащих прямо на полу одной из комнат. Именно эта гостиная отделана в силезицком стиле, но даже специально выписывала силезицких наложниц. Но человечки так слабы. Альбиноска, изображая сожаление, опустила глаза и небрежно махнув кистью, тяжело вздохнула. Ах, с темпераментом Инкуба может совладать только равная ему. А уж наш господин Он же не насытен, глазки мечтательно вознеслись к потолку. Знаете, это так красиво смотрится в одной постели. Мы же все разные. Абсолютно белая я, чёрная Лает, есть ещё другие тимоницы, краснокожие, жёлтые. У лорда нет ни одной одинаковой. Не ж говорю, он любит всё необычно. А ещё, если уж он решил заполучить что-то себе, то обязательно получит. «Право слово, как одержимый, и так до тех пор, пока не добьется своего и не обозначит другую цель». «Хочешь сказать, к тебе он уже остыл?» — невинно поинтересовалась Эрдейла. «Как видишь, я все еще ношу его лилию, и на мне наибольшее количество подарков лорда», — гордо ответила Бьяни. Злобный взгляд, брошенный ей при этом на Бранку, заметили многие, в том числе и сама Бранка. Но чем могла ей навредить блондинистая недоброжелательница? Словесными выпадами? Так Бранка много таких слышала за свою короткую жизнь. Я даже научилась сдерживаться. Это ли не самая сложная победа победа над самим собой и своими порывами. Ужин, как и обед, состоял из плошек из незнакомых, большей частью острых, дожигу частей яств. Воды почему-то на столе не предусматривалось. Но вина, подаваемая персонально к каждому блюду, были легки и приятны. От них немного кружилась голова, и даже сидящие рядом демоницы уже казались не злобными гадюками, а простыми сплетничающими кумушками. Чем же отличался сегодняшний вечер от множества точно таких же, проведённых в женском обществе в пансионе Метартины? Тем, что рядом не было самой наставницы, готовой в любой момент осадить не в меру разошедшихся воспитанниц? Или тем, что до боли в груди захотелось очутиться рядом с Кайдером под его уверенной защитой? А может, защитить его самого? Смешно. Разве может высший демон нуждаться в защите слабочеловеческой девчонки? Что она может? Предупредить? Ну о чем? Ощущение грядущих неприятностей витало в воздухе. Ну вот каких? Каких? Снисходительные намёки и недомолвки на лужнец чёрного змея только усиливали тревогу. Нужно ещё строже следить за своими словами и поведением, чтобы не доставить своему демону лишних хлопот. Незаметно из гостиной исчезла Биани. Не то чтобы Бранка сожалела об её отсутствии, но на душе стало ещё гаже. Вместо беловолосой появилась другая. таких полных диманец. Бранке видите, ещё не приходилось. Похоже, чёрный змей правда собирает себе самую разнообразную экзотику. Вновь присоединившейся сообщила, что мужчины будут заняты всю ночь и предложила устраиваться отдыхать зде же на женской половине. С каким наслаждением Бранка покинула изысканное общество. Как же надоело ядовитое шипение этих ледят, только и делающих, что превозносящих достоинства своих лордов и свои собственные заслуги в деле их завоевания. Да они хуже самых записных тенрадских сплетниц.